237. Матерь огни йоги Вам нелегко, а нам еще тяжелее. Космические заботы превышают земные. Открыты глаза на действительность. Больное человечество задыхается в собственных порождениях. Видим тьму над планетой. Борьба жестока, нелегко над землей.